Глава третья. Карина. В понедельник утром пропили будильник оповещая свою хозяйку о том, что пора бы вставать. Поднявшись и умывшись, я влезла в привычное синтетическое трико, натянула поверх него лабораторный халат и в таком виде отправилась к месту сбора. Не было никакого желания приводить себя в порядок, потому что все равно придется прятать красоту под защитным костюмом. Эти костюмы уже ждали участников экспедиции в одном из технических боксов. Там же находилась аппаратура и рюкзаки с приборами, медаптечками и едой, которые нам предстояло взять с собой. Перебрасываясь с парнями незлобливыми шутками, я влезла в экипировку, обула мягкие кожаные ботинки на толстой рифленой подошве и проверила систему жизнеобеспечения. Теперь оставалось только зафиксировать шлем и включить кислородные баллоны. Но это предстояло сделать уже перед самым выходом. Ровно в 7 утра вся наша команда была готова. В буферном отсеке собралась целая толпа провожающих. Представители властей, родственники участников экспедиции, операторы с камерами и журналисты, сующие свои микрофоны нам прямо в лицо. Человечество ушло под землю, многие профессии оказались ненужными. Но вот СМИ никуда не делось. Разве что газет мы больше не сдаем, нам хватает видеоновостей. Что ж, удачи в вашем нелегком деле. Напутствовал нас глава координационного комитета. Лично вышел нас провожать вместе с толпой заместителей и прихлебателей. «Родина вас не забудет!» Он каждому участнику экспедиции пожал руку, а потом по славянскому обычаю расцеловал в обе щеки. «Будем ждать вашего возвращения и хороших новостей!» «Удачи!» – пожелал Вишневецкий. «Береги себя, дочка!» – крепко обнял меня отец. С остальными участниками прощались их родные. Плакали женщины, пищали дети. Нас отправляли как на смерть, разве что цветами не забрасывали. «Хватит разводить сопли, нас ждет поверхность», – высказался Ник. «Вот ты и пойдешь первый», – прошипела я, надевая шлем. Щелкнули магнитные зажимы, мини-компьютер сообщил о включении системы жизнеобеспечения. «Все, теперь я дышу кислородом и с баллоном за спиной». «Шевелись, детка!» – это уже был Серж. «Не командуй, это моя привилегия!» Огрызнулась я. «Черт, ты такая милая в этом костюмчике! Прямо как сосиска в полиэтилене!» Он явно решил вывести меня из себя. «На себя посмотри, Олух! У нас важная миссия, имейте хоть каплю уважения!» Парни обменялись ухмылками, подхватили свои рюкзаки и уверенно двинулись вперед, предоставив мне плестись в хвосте. Когда провожающие покинули буферный отсек, я оглядела нашу компанию. «Пятеро парней и шестая я!» Две тройки, старшие я и андриас Что ж, он нормальный парень, в случае чего может помочь. Раздалось низкое гудение, и мы увидели, как огромные бронированные двери медленно поднимаются вверх. За ними нас ждал гидравлический подъемник. Тот самый, который 20 лет назад опустил меня в это чистилище. Путь наверх занял пару часов. Нам предстояло подняться на 5000 метров. Стены подъемника были сделаны из крепкой стали, а потому мы не могли видеть шахту, по которой поднимались. Оказавшись плечом к плечу, замкнутой в кабине лифта, мы в какой-то момент перестали переругиваться и задумались каждый о своем. У меня в ухе зашипел микрофон. «Внимание! Подъемник достигнет поверхности через три минуты. Приготовится к высадке. У вас будет 30 секунд, чтобы покинуть шахту. Потом автоматика задрает люк». «Ну, с богом!» Перекрестился Андреас. Остальные нестройным хором повторили за ним. Поверхность встретила нас ослепительным солнцем, которое нещадно ударило по глазам. Набежали слезы. Система жизнеобеспечения включила автоматическое тонирование шлема. Осмотревшись, я поняла, что нас окружают непроходимые джунгли. За 20 лет они умудрились захватить территорию Таутона. Высокие пальмы, уносившие свои верхушки метров на 20 ввысь, Огромные, выше человеческого роста папоротники, змееподобные лианы, гигантская трава, в которой вся наша компания тут же исчезла по самую макушку. «Ты видишь то же, что и я?» – раздался в наушнике ошарашенный голос Ника. «Это же джунгли юрского периода!» «Только динозавров нам не хватало!» – отозвался Серж. «Как такое возможно?» – Обалдел и переговаривались остальные участники экспедиции. «Теоретически здесь должна быть одна сплошная пустыня, покрытая пеплом. От астероида шла сильная радиация». «Не думаю, я решила раскрыть карты. В малых дозах эта радиация стимулирует рост живых клеток. Мы проводили эксперименты над растениями, но это секретная информация», добавила, услышав возмущенные голоса. «А мы над простейшими», – удивленно сказал Андреас. При малых дозах облучения фиксировался ускоренный рост и деление клеток. Правда, в геометрической прогрессии возрастали и случаи мутации, передающиеся по наследству. «Это ты на что сейчас намекаешь?» Насторожился один из его команды. «Что здесь бродят гигантские мутанты?» «Не знаю, что здесь бродят, но нам следует позаботиться о безопасности», заявила я. «Ник, Серж, вам выдали оружие. Держите его наготове Парни демонстративно передернули затворы винтовок. То же самое повторили и подчиненные Андреаса. «Всё, приступаем к работе. Мы берём пробы воздуха, а вы – почвы. Я вжилась в роль командира. Потом соберём образцы растительности. Ещё б кого живого поймать!» «Вот ты сама ловить и будешь!» – пробурчал Ник, устанавливая приборы на остатках бетонной насыпи, что ещё не успело зарасти травой. Взяв пробы воздуха, я поместила их в анализатор. Рядом парни щелкали дозиметрами и тихо переругивались. Дозиметр отказывался фиксировать наличие радиации. «Сломанный, что ли, подсунули?» Услышала я бормотание Сержа. «Андрюха, что у вас?» «Чисто? Ты проверял?» Запищал анализатор, показывая, что результаты готовы. Я взглянула на экран и не сдержала изумленного свиста. Химический состав воздуха был в пределах нормы. «Ник, Серж, идите сюда! Вы видите то же, что и я?» Значит, воздух пригоден для дыхания, пробормотал Серж. Как такое может быть? Андреас, я обратилась к командиру второй тройки. Что у вас? Химический состав грунта в полном порядке, а отличный чернозем. Ну, прямо кишит бактериями. Почти в 20 раз выше нормы. А что у вас? Воздух в норме. Радиация 40 миллирентген в час, добавил Ник. В пределах нормы. Значит, сможем снять костюмы и продолжить изучение, уточнил Серж. «А как насчет вирусов и бактерий? Они же могли мутировать за это время». «Думаю, опасность нам не грозит», — ответила я. «По сравнению со взрывом реактора, новый вирус это такая мелочь. В конце концов, люди ко всему приспосабливаются. Ну, кто первый?» «Давай ты». Две пары глаз уставились на меня. «Джентльмены, ё-моё, уступаю даме честь быть первой». Я потянулась к магнитным замкам, собираясь поднять шлем, но замерла. Откуда-то из джунглей донёсся странный звук, похожий на утробное рычание дикого зверя. «Это что?» — Ник начал озираться по сторонам. «Не знаю, может, это наши динозавры пожаловали?» — предположила я, на всякий случай отступая в сторону шахты. «Ник, бросай дозиметр! Следи за тем краем, а я здесь посмотрю!» — скомандовал Серж, беря управление на себя. «А ты, детка, держись сзади, если не хочешь узнать, кто там рычит!» я молча подчинилась «Серж прав. В такой ситуации мне следует держаться за их спинами. В конце концов, кто из нас мужчина?» «Андреас!» — позвала в микрофон. «Андреас, ответь! Ребята, вы слышите?» В наушниках раздавалось шипение. «Центр, отзовитесь!» Муравейник молчал. Через мгновение из густой листвы показалось странное существо, напоминающее крысу. Только крыса эта была размером с тигра и без признаков растительности на покрытом роговыми наростами теле. Заостренную морду чудовище украшали маленькие глазки, полускрытые тяжелыми кожистыми складками. Из раскрытой пасти торчали острые резцы и капала тягучая слюна. Но последней каплей для меня послужил хвост. Длинный, лысый и омерзительный, которым этот монстр бил себя по бокам. Тварь бросилась на нас, Я завизжала. Парни начали беспорядочно полить из винтовок, но пули отскакивали от шкуры чудовища, не причиняя ему вреда. Из джунглей раздался новый рык, и еще несколько красообразных монстров выскочили на солнце. Один из них оказался позади меня. Я поперхнулась визгом и замерла, точно изваяние боясь даже дыхнуть. Только краем глаза увидела, как Ник Серж бросились в разные стороны, побросав бесполезные винтовки. Через секунду остальные монстры скрылись за ними в зарослях папоротников. Я осталась один на один с чудовищем. Оно зарычало, пригнуло морду к земле, стегнуло хвостом, срезая траву под самый корень, и шумно втянуло шедший от меня запах. Защитный костюм был новеньким и пах не очень приятно химией. Монстру явно не понравилось. Фыркнув несколько раз, он попятился, не спуская с меня плотоядного взгляда. Откуда-то из зарослей донёсся вопль Сержа. Монстр дёрнул хвостом и прыгнул в ту сторону. Я отмерла. Ноги подкосились, отказываясь держать. А в голове пульсировала только одна мысль. Бежать! Бежать! Куда угодно, лишь бы подальше отсюда. Я рванула со всех ног, надеясь укрыться в высокой траве. Позади меня раздавались душераздирающие вопли парней. Я ускорила бег, насколько позволял костюм. «Не хочу, как они, не хочу!» Слезы катились по щекам, но я продолжала бежать, не разбирая дороги. Ломилась сквозь густые заросли, путаясь в лианах и обливаясь слезами. Сердце готово было выпрыгнуть из груди. Система жизнеобеспечения фиксировала повышенный адреналин в крови и состояние паники. Но мне было плевать. Перепрыгнув очередное препятствие в виде поваленного дерева, я пулей пронеслась мимо каких-то колючих кустов, выскочила на открытое пространство... Я остолбенела. Перед моими глазами серебрился на солнце огромный космический корабль. В его светлом боку темнел открытый люк, а рядом в траве виднелись металлические коробки. Пару секунд я ошарашенно хлопала ресницами, пытаясь понять, снится мне этот корабль или нет. А потом за моей спиной раздался тихий угрожающий рык. Я оглянулась. Крысообразная тварь оказалась так близко, что ее морда едва не ткнулась в мой шлем. Завизжав во все горло, я рванула прочь от чудовища, споткнулась о камень и полетела вниз головой. ну упасть не успела. Чьи-то сильные руки подхватили меня, не дав приземлиться лицом в землю. Теперь вокруг раздавались незнакомые голоса, говорившие на странном языке, отрывистым, гортанным, не похожим ни на один из тех, что существовал в муравейнике. За спиной послышался шум борьбы, и угрожающее рычание перешло в возмущенный рев, тут же сменившийся жалобным воем. Чудовище, повизгивая, будто щенок, бросилось назад в джунгли. Кто-то что-то кричал. Меня трясли, но я ничего не видела из-за потока слез и не понимала, что происходит. Наконец не выдержала и начала вырываться из державших меня рук. В тот же миг меня отпустили, но не успела я сделать и шага, как мне в шлем что-то ткнули. Только сейчас я разглядела, что меня окружает толпа странных мужчин. Все как на подбор красавцы. Высокие, плечистые, бронзовокожие, с жесткими короткостриженными волосами. И все одеты в комбинезоны из странной серо ткани. Один из них, довольно-таки симпатичный, хоть и со шрамом через всю щеку, сжимал в руках продолговатый предмет, подозрительно напоминающий оружие, и тыкал мне в нос. «Хеншувита!» командовал незнакомец голосом, не терпящим возражений. Я не нашла ничего другого, как расплыться в дурацкой улыбке. Они очень, очень похожи на людей. Неужели кто-то выжил после апокалипсиса? Уставившись в лицо говорившему, я буквально пожирал взглядом его черты, пытаясь понять, насколько сильно видны признаки мутации. Страх отступил, пропуская вперед любопытство. Но, заметив мой интерес, мужчина брезгливо поморщился. «Лауша кон мета?» – гаркнул он, пристально смотря мне в глаза. Его руки потянулись к моему шлему, и я дернулась в сторону. «Мишуа!» – бросил он остальным. Меня тут же схватили за плечи, удерживая на месте. Мужчина со шрамом опять протянул ко мне руки. Я уже не могла уклониться, только замерла, будто кролик перед удавом, не спуская с него глаз. Щелкнули магнитные зажимы, крепившие шлем. Защитное стекло поднялось. Глаза незнакомца стали в два раза больше. Сняв шлем, он взял меня двумя пальцами за подбородок и заставил поднять лицо повыше, почти запрокидывая голову. Пристально посмотрел мне в глаза и отвернулся. «Танок миртеш Сумана вилоза!» «Я вас не понимаю», — пробормотала на русском. Спохватившись, повторила на трёх известных мне языках — китайском, английском и хинди. Ни на один из них никто из присутствующих не отреагировал. Мужчина со шрамом обернулся, окинул меня изучающим взглядом и пошел по направлению к кораблю. Проходя мимо одного из своих людей, небрежно бросил ему. «Китар Тот ответил коротким кивком и тут же крикнул в мою сторону. «Наэн!» Я сразу почувствовала, что меня отпустили. Облегченно вздохнув, опять заулыбалась. Известно же, что улыбка – это первый признак доброжелательности у разумных существ. Правда, мелькнула мысль, что такое щедрое демонстрирование зубов может быть воспринято как вызов. Но на меня уже не обращали внимания. Тихо переговариваясь и посмеиваясь, странные незнакомцы начали грузить ящики на корабль. Пару минут я лишь хлопала ресницами, как дурочка, а потом до меня дошло. Они собираются улететь и оставить меня здесь одну. Меня здесь! В джунглях, среди крыс мутантов, что уже сожрали моих парней. Земля под ногами внезапно дрогнула. Я ощутила далекий подземный гул. Второй толчок, намного сильнее первого, заставил меня упасть на колени. Потом толчки пошли один за другим. Вокруг падали деревья. Чужой корабль опасно накренился. Мужчины что-то кричали, в спешке закидывая внутрь странные коробки, до этого стоявшие на траве. Неожиданная мысль заставила меня похолодеть. «Реактор! А что, если это взорвался реактор?» Как только перестало трясти, я вскочила на ноги и бросилась в сторону шахты. Но мой бег закончился, не начавшись. Чьи-то руки схватили меня за талию, не давая сделать и шага. «Пустите меня! Отпусти меня!» – завизжала я, вырываясь изо всех сил. Но их, судя по всему, было недостаточно. Меня резко развернули на 90 градусов. Удерживал меня тот самый мужчина со шрамом на лице. «Отпусти», — говорю. Я пнула его под колено и тут же взвыл от боли, а вот незнакомец даже не поморщился. «Да отпусти же ты!» Но он как будто не слышал меня, хотя скорее просто не понимал. «Как же то слово звучало?» «Ну же, Карина, вспоминай, тебе нужно к отцу!» «Ах да, вспомнила!» «Найн!» Он от меня явно такого не ожидал, а потому в ту же секунду отпустил. Я сразу отпрыгнула на безопасное расстояние, потом развернулась в сторону шахты и бросилась туда. «Карнеса!» – услышала у себя за спиной. «Ага, как же!» – так и остановилась. Я ринулась бежать еще быстрее, но этот мужчина с легкостью меня догнал. Схватил за руку и дернул на себя. Я врезалась ему в грудь. В следующий момент он повалил меня на землю, подминая под себя, и нас накрыло сначала диким грохотом, а затем тучей пыли. «Нет!» – взвыла я, но мой вой заглушила его мощная грудь. Слезы покатились ручьями. Когда все закончилось, он от меня откатился и пристально посмотрел в лицо. «Ну, Элла Верта! Я тебя не понимаю!» – выкрикнула в отчаянии. Он начал рыться в набедренном кармане и, что-то найдя, поманил меня к себе пальцем. Я истерично замотала головой, размазывая по щекам слезы. Подобрала колени под себя и задом поползла прочь. На такие приманки не соглашусь. Мало ли что ему в голову стукнуло. Мои слезы высохли, но душевная боль осталась, такая невыносимая, что хотелось выть. Незнакомец вновь приблизился, а я дернулась в сторону. Не поняла, как ему удалось, но он умудрился меня схватить. В следующую секунду он поднес какую-то гадость к моему лицу, словно давай рассмотреть. Гадость шевельнулась у него в пальцах, поднимая дыбом тончайшие волоски, и стала похожа на инфузорию. Передние усики дернулись в мою сторону, и через мгновение я закричала от дикой боли. Эта тварь скользнула мне в ухо, будто разогретый нож в масло, а потом в ярости разразилась отборным матом. «Не ори!» — раздался над головой усталый голос. «Не орать? Да ты меня чуть не упил!» — взвизгнула я и тот же захлопнула рот. «Господи, я тебя понимаю!» «Конечно!» — я ожидал тебе нейронный переводчик. «Что? Вот эту тварь?» «И что теперь? Прекрати ругаться! Женщине это не к лицу! Ты же женщина, хоть и выглядишь несколько странно!» Он заставил меня подняться и с серьезным видом пощупал висевшие за моими плечами баллоны. «А ты кто?» Наконец-то опомнилась я. «И твоя компания? А этот переводчик, он где? У меня в мозгу? Я смогу его достать?» «Не тараторь! Сначала ты ответишь, кто ты такая и что здесь делаешь!» «Ты не симарка, это сразу видно!» для представителей других рас блинжар пока закрыт. «Как ты сюда попала? Ты нелегалка?» «Что?» — я вытаращилась на него. «Какой блинжар? Ты о чем?» Ты не ответила на вопрос. «Я ничего не знаю ни про какой блинжар». «Куда ты пыталась убежать? Ты здесь одна?» «Здесь есть другие, такие как ты. К какой расе ты принадлежишь?» «Где твой корабль?» «Стоп, стоп!» Я замотала головой, совершенно обескураженная потоком вопросов. «Не понимаю, чего ты от меня хочешь». «Ты шпионка? Кто тебя подослал? Шумай или сварра?» Во время разговора, если этот допрос можно было так назвать, он теснил меня в сторону поляны. Я сама не заметила, как опять оказалась рядом с кораблем. «Сам ты шпион!» – бросила в сердцах. «Прилетел на своем чертовом корабле, чтобы уничтожить землю». «Что уничтожить?» – опешил он. «Мою планету!» «Это!» — ткнула пальцем под ноги. «Планета Земля, и я ее коренной житель!» «Земля?» «Именно!» — я почти кричала. Он остановился и так на меня посмотрел, словно я была одноклеточным, которая внезапно заговорила «Это невозможно!» — покачал головой. «На этой планете нет разумных существ. Они вымерли. Если бы они были, мы бы о них давно узнали». «Мы — это кто?» Тут же спросила я. «Неважно. Наши разведчики обыскали здесь все. Сканировали недра планеты и дно океана на предмет пустот». «Значит, плохо сканировали», — отрезала я. «Планета была изучена вдоль и поперек». Прошипел он с внезапной злостью. «Или ты думаешь, мой народ привез бы свои семьи туда, где может быть опасно?» «Подожди», — я подняла руку, заставляя его замолчать. «Только сейчас до меня начало доходить», что этот странный красавчик никакой не землянин-мутант, а самый настоящий инопланетянин. «Так вы что, не местная?» Я нервно хихикнула. «Я и моя команда из Симарры. А вот ты откуда?» Это еще вопрос. «Я оттуда!» И вновь указала себе под ноги. «Из-под земли!» Допустим. Он сложил руки на груди. «И сколько там таких, как ты?» Я отвернулась, почувствовав боль в груди. Сомневаюсь, что в ковчеге кто-то выжил. Но даже если это и так, этому типу совсем не обязательно знать об этом. «Не знаю», — ответила севшим голосом, тщательно скрывая набежавшие слезы. «Скорее всего, осталась только я. Это землетрясение. Наверняка. Это взорвался реактор в муравейнике». «Муравейнике?» «Наш подземный город. Он был расположен на глубине пять километров. «Я не понимаю половину слов, которые ты говоришь». Он покачал головой. «Их значение не имеет аналогов в известных мне языках». «И чего же ты от меня хочешь?» «Возьму тебя на корабль, а там разберемся. Шпионка ты или жертва обстоятельств?» Он протянул ко мне руки. «Ну уж нет. Я отпрыгнула. Никуда с тобой не пойду. Я даже не знаю, как тебя зовут. Вот сейчас и познакомимся». Он сделал резкий рывок в мою сторону, и через мгновение я была у него на руках. «Пусти, урод!» — заорала, вырываясь. «Куда он меня тащит?» «Никуда не пойду. Мне к отцу надо!» «Я капитан Аргара Вин Витар!» Прошипел он с такой злостью, хорошенько встряхивая меня, что я на мгновение оцепенела. «Аргара Вин Витар!» Машинально повторила за ним. «Нет, Аргар — это мой корабль. Для экипажа я капитан Витар». Но ты можешь называть меня Оэйн Витар. А свое имя сама назовешь или мне придумать? Господи, похоже, я его окончательно разозлила. Только вот чем? Что я такого сказала? Карина сухо процедила в ответ. Для тебя, Карина Алексеевна. Хватит одной Карины. Он недобро ухмыльнулся. Идем. И совсем нелюбезно подтолкнул меня к кораблю.